Глава 14. Когда музыканты закончили играть вальс, танцующие пары и восхищенные зрители стали расходиться к столикам с закусками и возвращаться к светским разговорам. Наш квартет княжских детей не стал исключением, и когда мы подошли к столику с напитками, чтобы дать партнершам освежиться после жаркого танца, к нам присоединились хозяева дома. Как вам прием, мои дорогие гости? Все ли нравится? «По вашим лицам я вижу, что, как минимум, потанцевали вы уже на славу». Любезно, но в то же время лукаво проговорила бояриня Морозова. Никита пока в разговор не вступал, с важным видом стоя подле матери. «Прием чудесный, Екатерина Алексеевна, и подбор музыки, как всегда, прекрасен», ответила за всех Алиса Аболинская. «Чрезвычайно рада это слышать. А теперь у меня к вам маленькая просьба. скольт юля «Не составите компанию имениннику на некоторое время. Мне надо ненадолго отлучиться», — улыбнулась Катя. «Алиса Андреевна, Артем Вениаминович, вы же не будете против прибавления в вашей дружной компании». Разумеется, никто против не был, и спустя тридцать секунд боярня Морозова, шелестя пышными юбками нарядного платья, упорхнула вглубь зала в самую гущу гостей. Проводив боярню глазами, Я перевел взгляд на молодого главу рода Морозовых. «Ну как тебе чувствовать себя девятилетним?» С улыбкой спросил я у паренька. «Прекрасно», — отозвался он. «Почти так же, как и восьмилетним. Только несколько грамм груза ответственности прибавилось на моих плечах. Юля, какой взрослый у тебя двоюродный братец!» Усмехнулся Арвин и повернулся к имениннику. «Никита Всеволодович». Разрешите ли вы и мне обращаться к вам просто по имени? Если вам так будет удобно, с важным видом кивнул юный боярин Морозов. Тогда и ты можешь звать меня просто Арвин. Я что хотел спросить? Умаялся, поди. Именинник бросил на княжчину у Черкасского удивленный взгляд, затем покосился на мою спутницу и с достоинством ответил. Глава боярского рода не ведает усталости. Все мы ведаем. Я подмигнул парнишке, но только не им этого. Эх, вздохнул юный Морозов. Раз так, раз уж у нас завязался доверительный разговор, то, честно сказать, я немного утомился. Юля с Алисой одновременно улыбнулись. Арвин уж был открыл рот, чтобы выдать очередную гениальную тираду, как вдруг музыка в зале смолкла. О, неужели сюрприз? Оживился боярин Морозов. Тем временем на небольшую сцену, на которой размещались музыканты, поднялась его мать. Катя со сцены сначала поблагодарила всех присутствующих за визит, а затем громко объявила. «И чтобы еще немного скрасить и разнообразить наш праздничный вечер, судари и сударыни, приглашаю на сцену специального гостя Бамбулу бамбу-меченосца!» Гости зааплодировали, явно обрадованные такой новостью. Я глянул на спутников — и увидел радостный блеск в глазах Юли и восторг в глазах юного Морозова. Во всеобщем оживлении особенно контрастно прозвучал недовольный шепот стоявшего рядом со мной Арвина. А это что за хрен такой? Но похоже, кроме меня, борчания княжечного Черкасского никто не услышал. Почтенная публика начала плотнее прижиматься к сцене, в то время как на светлые доски этой самой сцены бодрым шагом ступил усатый кудрявый атлет. Росту в нем было два метра и двенадцать сантиметров. Широченные плечи, одет в широкие красные штаны, подвязанные кушаком, и полосатую майку, в проймах которой виднелась волосатая грудь. «Эм, кто это?» — шепотом спросил я у Алисы, ибо таких кадров в этом мире еще не видывал. «Известный артист», — ответила она, казалось бы, ровным тоном, но при этом, не сводя глаз, с громадных бицепсов этого странного мужика. Тем временем, не говоря ни слова, артист стал напрягать мускулы, замирая в разных позах, и красуясь перед публикой своим атлетическим телосложением. «Какой он сильный!» «Тоже хочу быть таким, когда вырасту!» — восторженно пролепетал именинник. Вся его серьезность мгновенно улетучилась, и рядом с нами остался лишь счастливый ребенок, увидевший вживую своего кумира. «Дети любят бамбулу». Знакомый голос за спиной подтвердил моему заключение. Мы в пятером обернулись и увидели пару в традиционных нарядах. Только один знакомый мне аристократ во время всех своих светских выходов носит кафтаны. «Никонор Петрович, Марфа Ивановна, какая встреча? Рад вас видеть. Первым поприветствовал я Чету Орликовых. Этот человек мне всегда был интересен. Во-первых, сам по себе довольно харизматичный. Во-вторых, уж очень любопытно, что чувствует глава того рода, из которого совсем недавно назначались генерал-губернаторы Москвы, после того, как этот пост ушел бояром Демидовым. Пока мы здоровались с Орликовым, Бамбула продолжал радовать собравшихся у сцены зрителей видами своих перекатывающихся мускулов. Занятненько. Значит, публично любоваться волосатым качком — это нормально? А если я на свой прием приведу уступать девочек из райских кущ, меня после такого в приличное общество не пустят. Двойные стандарты воплоти. Да сколько можно демонстрировать нам свое мясо?» В один момент возмутился Арвин. «Где мечи? Они вообще будут?» «Терпение, Артем Вениаминович», — мягко проговорил Орликов. «Это разогрев. Но если вас интересует выступление нашего меченосца на вашем мероприятии, Могу предложить хорошие условия при заказе. Так этот артист работает на Орликовых? Не удивлен, учитывая, что у этих бояр имеется футбольный клуб, а глава рода Орликовых, несмотря на свой неатлетичный внешний вид, фанат всех мероприятий, так или иначе, связанных со спортом. Тем временем на сцену вышла девушка в блестящем струящемся платье, держа в руках черный продолговатый ящик. Открыла его и зрители разразились бурными овациями. «Погляди, Арвин, а его сабля больше той, что была у тебя на показательном выступлении в клубе», тихо произнесла Юля. «В этом деле главный не размер, а умение владеть своим оружием», процедил мой друг. Под восторженные аплодисменты артист достал из ящика три сабли широкими лезвиями. Насколько мне известно, в Российской империи такие использовались редко а затем начал ловко жонглировать ими. Зрелище на самом деле оказалось любопытное. Бамбула подкидывал сабли, затем ловил их, начинал крутить вокруг рук, шеи, ног, даже вокруг торса умудрялся. Удивительно. Как он это делает? Вот это да. Зрителям определенно нравилось представление. Правда, не всем. Ворх меня дери. Тут и слепому ежу понятно, что он помогает себе ветром. Закатив глаза, выдохнул Арвин. «Да, неплохой контроль над живой и своим телом. Да, зрелищно, но...» «Раз это так легко, возьми и повтори», — цикнула на него Юля. Арвин напряженно посмотрел на нее, а затем повернулся к Орликову. «А сабли у вашего артиста хоть настоящие?» — спросил он. «Да, конечно. Выкованные по спецзаказу у лучшего мастера. Сможете еще выковать?» «Ну, если потребуется...» Удивленно ответил Никанор Петрович. «А что, интересует?» «Да, я все оплачу». В это время Бомбула закончил очередной трюк и с вызывающей улыбкой смотрел на зрителей, будто бы спрашивая. «Ну, кто может повторить?» «Аскольд, подержи, пожалуйста, мое вино». Арвин протянул мне бокал, а затем без тени сомнения начал протискиваться к сцене, то и дело приговаривая гостям. «Пропустите, пожалуйста». «Ага, извините». Артист заметил его и недоумевающе посмотрел сверху вниз. Арвин же ловко запрыгнул на сцену и протянул руку. Бамбула в ответ протянул ему сабли, а затем, скорчил одобрительную рожу и, повернувшись к зрителям, захлопал своими огромными ладонями. Вроде как сказал «поддержим смельчака». И зрители поддержали вновь прибывшего аплодисментами. Арвин, осмотрев сабли взглядом профессионала, Небрежно махнул рукой в сторону артиста, отгоняя того, будто бродячую кошку. И спустя четыре секунды, убедившись, что вокруг достаточно свободного места, подкинул все три сабли вверх. «Позер». Вздохнул я, наблюдая за тем, как тело Арвина, подобно волне, плавно огибает падающие клинки. В тот же миг из досок сцены появились каменные кулаки, подбросили сабли, обратно вверх. «Кто бы говорил». Усмехнулась Алиса, услышавшая мое замечание. Зрители, раскрыв рты, изумленно глядели на невиданное зрелище. «Красиво! Восхитительно!» Выдал за моей спиной орликов и начал энергично аплодировать. «Да, это было грациозно. Если в выступлении жонглера Бамбулы чувствовалась сила и жесткость, то в выступлении Арвина господствовали опасная грация и ловкость, Он был подобен падающей снежинке на холодном остром ветру, которую не так-то легко поймать. И вдруг будто бы ветер усилился, хотя, естественно, никакого ветра и не было. Но сабли полетели гораздо быстрее, каменные кулаки начали подбрасывать их с бешеной скоростью. Арвин продолжал ловко уклоняться. «Ух ты! Круче, чем выступление бамбулы!» — проговорил я, чуть склонившись вправо. «Да...» — зачарованно протянул Юля а затем встрепенулась. Это весьма достойно. Интересно его сиятельство согласиться иногда устраивать публичные показательные выступления. Послышался за спиной возбужденный голос Орликова. «Чует мое сердце билеты будут разлетаться, как горячие пирожки, и можно все делать анонимно». «Ага, анонимно. Официально выступает какой-то форк в маске» но зрители-то будут догадываться, кто именно скрывается под этой маской. Все три сабли вновь взметнулись к потолку, и в этот момент в руке Арвина появился каменный нож. Несколько стремительных взмахов и красивые сверкающие светилам по металла падают на сцену. Арвин с невозмутимым видом поклонился зрителям, хлопнул по крепкому плечу опешившего арсиста и спустился в зал. Говорил же, ничего сложного. Бросил он Юли, когда подошел к нам, а затем забрал у меня свой бокал с вином. «Фух, да чего же веселый оказался прием», — произнесла Алиса, расслабленно развалившись на заднем сиденье автомобиля, который вез нас обратно в усадьбу Оболенских. «Скажи спасибо Арвину за это», — хмыкнул я. «Да, у Черкасский навел шума. Надеюсь, у него не будет проблемы за выступление». «У него-то...» Хмыкнул я, припомнив все рассказы Арвина, о его местном отце. Думаю, не будет. Заметил, как на него Юлия смотрела. С хитрицой в глазах спросила сестренка. «Не ревнуешь после той оды, что ты исполнил ее родителям?» «Не ревную», — равнодушно ответил я. «И да, моя благодарность была искренней. Не спорю, что шла от сердца. Но дивиденды ты все же планируешь получить. Нужно уметь совмещать приятное с полезным». «Ага», — отозвалась Алиса и привалилась ко мне боком. «Мы вообще-то теперь родственники», — спокойно напомнил я девушке. «И что, сестра не может по-сестрински прижаться к брату?» Усмехнулась она, не собираясь менять свое положение. «Разве что по-сестрински». «К тому же я устала», — заявила Алиса. «Как ни крути, а поработали мы славно. С этим утверждением я был полностью согласен». Удивительный набор гостей для, казалось бы, не самого большого приема. Это ведь и представители трех княжеских семей, министр, бояре, в том числе и Орликовы, некогда правившие Москвой. Хм, князья по определению своего рода, оппозиция канцлеру. Да и отец Кати, на мой взгляд, не из тех министров, которых можно назвать марионетками Годуновых. Свое мнение этот мужик уж точно имеет. А ведь еще и галицкие были. Скажем так, бояре-журналисты. Пусть СМИ в империи под плотом колпаком на канале Галицких хватает передач, в которых ведущие ходят по грани Годуновской цензуры. И что же у нас получается? Салон бояры Морозовый, грядка для мелкой поросли оппозиции? Рановато пока делать такие выводы. Тем временем наш кортеж уже подъезжал к усадьбе Оболенских. «Слушай, Аскольд, а ты ведь зайдешь к нам?» — спросила Алиса. — Да, отозвался я, оторвавшись от своих политических дум. — Ммм, — загадочно протянула девушка. — Что? — Я впервые возвращаюсь с приема в сопровождении сударя, который еще и зайдет в мой дом будто к себе домой. — И что бы это могло значить? — вздохнул я. — Мы будто женатая пара. ха очень смешно. Мне тоже кажется, что это неплохая шутка. Спасибо, что оценил. Беззаботно ответила она и выпорхнула из машины в открытую слугой дверь.